Дверь распахнулась, и оттуда выскочил командир студентов Володя. "Это!" обрадовался Глеб старому знакомому, но тот, шипя матом, пронёсся мимо, не поздоровавшись. Глеб постучал. "Ты?" удивилась Зинка. "А я думала, он ведь вернулся. Чего с ним?" "А ничего. Побольше поплачет, поменьше." "Премию у них срезали." Жаловаться буду и ж ты, скорый, жалуйся. Зинка по инерции ворошила на столе какие-то бумажки. Как рука-то. А зачем ты у них деньги? За тем, чтоб вам дать. В отношении? Что в отношении? Директор только 3.000 дал, а я Ваське по куску обещала. Ну и что? Сказала бы, не даёт директор, бывает. Нет, Глеб, обещала всё. Итак, навралась дальше некуда. Она провела ребром ладони по шее. Они на халтурили, тарец не расшили. Чего пришёл? Да я, Глеб, по лесу в карман обещал, вот. Он вынул коробочку с серьгами, протянул Зинке. Обалдел, медленно выговорила она. Сколько? Она развернула чек. Обалдел. Зинка опустилась на тахту, не отрывая глаз от Глеба. Ты это ты не это, Глеб замялся под её взглядом. Давай я тебе их вставлю, а эти выкинь. Глеб осторожно продел серёжку в мочку и подул. Что водуешь, Зинка засмеялась, а недавно зажили. Глеб застегнул вторую серёжку. Зинка схватилась руками за уши и подскочила к зеркалу. Взятка? Ага, согласился Глеб. Взятка так взятка, зато красиво. Ужинать будешь? Зинка ушла на кухню и вернулась с кастрюлей в руках. Васьки, скажи, как просил, заказала билеты в купе. Купе-то зачем? Я ж у тебя остаюсь. Зинка застыла посреди комнаты с кастрюлей. На, на журнал ставь. Глеб схватил с комода технику молодёжи, положил на клейонку. Зинка поставила кастрюлю на журнал, полотенце, которым прихватила кастрюлю, кинула на тахту. Ты что? Со мной жить хочешь? Ага. А дети? Подружусь, мои так с Саней временно. Вот именно временно, Зинка тяжело вздохнула и сняла с кастрюли крышку. Ты покушай, я посижу, сказал Глеб. Зинка положила себе и молча стала есть, уставившись в тарелку. Ты ведь меня не любишь. Почему я тебя не люблю? Полюблю. Ты женщина содержательная. Откуда ты знаешь? А чего тут знать? И так всё видно. В Москве-то баб много, непонятно зачем, сказала Зинка. Навалом согласился Глеб. Ещё больше будет, тебя туда привезу. "Глеб", сказала Зинка и заплакала. "А что ты плачешь-то понапрасну? Я тебе ничего плохого не сказал. Хочешь, здесь поживём слегка, хочешь туда сразу, как хочешь. Я за тобой глядел. Ты всё по строительству знаешь, можешь Там таких баб мало. У меня связи по отцу ещё остались, устрою. Что плакать? Я думала, ты тогда просто так, помнишь, в коровнике? Да я с родом над людьми не шутил. Говорить-то всерьёз, а так лучше и не говорить вовсе. А родня? Что родня? Мать не причём, сестра. Помню, помню, говорил уже. Зинка схватилась за голову. Что, голова? Да нет. А у тебя в Москве она замялась? Есть кто-нибудь? В смысле баб, что ли? Есть, Лидь Васильна. Глеб махнул рукой и подумал: жалко, Лидку не посадили. Зин, я уже старый, мне утомительно так-то без толку. А это кто? Глеб, чтобы сменить тему, взял с серванта фотографию. Я? Кто? Не похоже. швельная чего швельная говорю когда перед объективом дёргаются а тебя и не поймёшь